дом Эквиция. Незадолго до того, как узкая Виа Инсельчи вольется в пьяцца де Сан-Мартино Аймонти, по правую руку окажется здание темно-бурого кирпича. Присмотритесь к нему внимательнее. Вы заметите, что кроме нынешних небольших окон и замурованной двери, на его фасаде когда-то были окна существенно больше, а внизу широкие арки для прохода, ныне плотно заложенные кирпичом. Самая нижняя часть здания, где никаких следов арок уже нет, облицована в XVII веке, но фасад в целом остался от позднеримского здания, вероятно, большого аристократического дома эпохи упадка IV-V веков нашей эры когда на Исквелине охотно селились богачи. Трудно поверить, что можно жить в доме, возраст которого исчисляется тысячелетиями, и тем не менее это здание используется по прямому назначению до сих пор. Оно принадлежит монастырю при церкви Святой Луции, и тамошние монахини серьезно относятся к своему праву на неприкосновенность жилища, поэтому древнеримские подземелья их владений до сих пор толком не обследованы. Но одну пикантную и совсем неблагочестивую деталь, если присмотреться, можно обнаружить прямо на стене. В нижнем ярусе дома, как мы уже сказали облицованном не так давно, от античных времен сохранились фрагменты четырех травертиновых пилястров. На втором справа видна полустертая человеческая фигурка. Это не какой-нибудь ангел, а приап – божество плодородия, характерный признак которого – огромный детородный орган. Изображения приапа чаще всего размещались на вывесках лавок, возле парков и садов, близ перекрестков. Приап на Вея-Инсельче отвечает всем этим требованиям. Выйдя на площадь, мы увидим средневековую, сильно отреставрированную башню, известную как Башня Капотчи. с противоположной стороны улицы зажатой современными зданиями на нее смотрит башня близнец в глубине площади стоит приземистое строение из древнего кирпича в котором не сразу можно опознать церковь это потому что она повернута к площади задом чтобы посмотреть на борочный фасад нужно пройти по крошечному переулку Виа виаеквицио слева сан мартину аймонти одна из старейших римских церквей первое христианское святилище на этом месте было построено Папой Семмахом в V веке н.э., а до этого Папа Сильвестр служил там в домовом храме. Нынешняя постройка тоже очень древняя, IX века. Внутри и при взгляде на фасад это не очень заметно. Реконструкция XVII века сделала свое дело. Но общая планировка и часть внешних стен сохранились. Это хорошо видно с площади. 24 колонны в Нефе тоже древние, вероятно, еще из церкви V века. В Сокристии хранится серебряная лампа, принадлежавшая святому Сильвестру. Церковь Сан-Мартину Аймонти названа в честь святого Мартина Турского, одного из пяти небесных покровителей Франции. Этот солдатский святой особо известен тем, что, будучи еще юным легионером-язычником, отдал половину своего плаща нищему, после чего ему во сне явился Христос и похвалил за милосердие. Подземный уровень Сан-Мартино Это древнеримский дом конца II-начала III века на н.э. Он расположен не строго под зданием церкви, а к западу от нее, но туда теоретически можно попасть через церковную крипту. Предание утверждает, что это дом богатого римлянина эквиция который, будучи христианином, предоставил свое жилище для собраний христианской общины. В его честь боковой переулок и назван Вия Эквитцио. Такая домовая церковь, называется в католическом обиходе титулюс. У каждой римской титулярной церкви есть свой почетный покровитель в ранге кардинала. Когда-то эта честь предоставлялась выходцам из видных семей коренных римлян. Сейчас кардинал-титуляр может находиться сколь угодно далеко от своей титулярной церкви. Так, до недавнего времени, покровителем Сан-Мартину Аймонти был кардинал Арман Розефиндратандра, архиепископ Мадагаскара. Изначально титул – это просто табличка с надписью. В Древнем Риме такими табличками обозначались частные дома, отсюда и перенос значения на место для встречи с единоверцами. Евангельские рассказы и археологические данные указывают на то, что в раннехристианские времена эти помещения не были предназначены исключительно для религиозного использования. Единственная домовая церковь, которая использовалась только или в основном как церковь, была найдена в римском военном городке Дура-Эвропус на территории нынешней Сирии. Дом Эквитция вообще по строению и обширности помещений больше похож на амбар или зернохранилище, чем на жилое помещение, что, впрочем, не противоречит его употреблению для христианских собраний и таинств. Считается, что в доме эквице в присутствии императора Константина объявили результаты Первого Никейского собора, самого первого в истории Вселенского собора, на котором были предприняты попытки собрать христиан всего мира и договориться о едином понимании догматов и обрядов. Успех был неполным и кратковременным. Еретики Ариане, на тот момент основная оппозиционная сила внутри церкви, хоть и потерпели временное поражение, но окончательно сдаваться не собирались. Тем не менее их еретические книги были торжественно сожжены, Так что Сан-Мартино может считаться тем местом, где впервые был применен этот, впоследствии весьма популярный, метод борьбы с инакомыслием. Компитальный алтарь. На другой стороне площади, там, где она уже переходит в одноименную улицу, есть неприметная дверь жилого дома под номером 8. Номер эффектно смотрится на замковом камне, венчающем декоративную кирпичную арку. В конце XIX века Когда квартал перестраивали, при закладке фундамента на этом месте нашли остатки алтаря. Многие памятники такого рода сразу переносили в музей, этот решили оставить на месте. Алтарь выполнен из типичного римского травертина. Перед ним несколько блоков из туфа, когда-то они были облицованы мрамором, а за ним – обломки камней и колонн неясного происхождения и назначения. Надпись указывает, что это так называемый «компитальный алтарь», небольшое святилище на перекрестке дорог, посвященное ларам, божествам пограничных мест и состояний. Лары – божества неясного происхождения. Их культ мог развиться из культа покойных предков, обожесленных героев, домовых. Считалось, что лары охраняют вверенные им участки – дом, селение, городской район. В иудейской традиции есть сходное понятие «эруф» – Символическая граница дома или приравненного к дому сообщества, внутри которой можно передвигаться и переносить предметы в субботу. Перенос вещей за пределы ирова в субботу запрещён. В классическую эпоху Лары изображались в виде юношей в простой деревенской одежде. Плутарх утверждает, что это одежда сделана из собачьей шкуры. С кубком в одной руке и чашей для возлияний в другой. Они стоят в почти танцевальной позе и чаще всего изображаются попарно. Под конец своего правления Август реорганизовал административное отделение Рима, разбив город на 14 районов. Жители каждого района выбирали чиновников, обычно низкого происхождения, например, вольноотпущенников, в чьи обязанности входила организация пожарных бригад и народных дружин для борьбы с уличной преступностью, а также забота о капитальных алтарях. Надпись «На нашем алтаре» свидетельствует о том, что в святилище была еще небольшая статуя Меркурия, бога путешествий и коммерции, подаренное району лично Августом. Август, в свою очередь, пустил на приобретение статуи пожертвования, которые благодарные подданные подносили ему на Новый год. Эсквелинские ворота. Арка Галлиена. Продолжая движение на восток, вы пересечете широкую Виамеру Лана и, оставив справа неоготическую церковь святого Альфонса, упретесь в древнюю арку, зажатую между церковью святого Вита и зданием XIX века. Это арка Галиена, которой отмечены старинные, еще царских времен, Исквелинские ворота. Если вы пройдете арку насквозь, то окажетесь за пределами древнейшей городской черты. Именно на этом месте римские военные некогда положили конец крабительским набегам трусков Для этого была применена военная хитрость. Скот, который обычно содержали в безопасности внутри городских стен, нарочно выгнали сквозь Исквелинские ворота наружу. и когда этрусские рванулись, чтобы его захватить, римляне из засады напали на них со всех сторон и перебили. На этом этрусские вылазки прекратились. То, что эта арка называется аркой Галлиена, не очень справедливо. Она построена или перестроена еще в августовские времена. С двух сторон от нее стояли маленькие пешеходные арочки, но их, как водится, растащили на стройматериалы в эпоху Возрождения. В третьем веке нашей эры Богатый придворный по имени Аврелий Виктор стисал августовскую надпись на арке и установил тонкие мраморные панели с надписью собственного изготовления. «Галлиену, милосерднейшему вождю, чью непобедимую доблесть превосходит лишь его же благочестие, и достопочтеннейшей императрице Солонине, Аврелий Виктор, муж достойный, преданнейший посвятил эту арку во имя их процветания и величия». Обилие превосходных суффиксов «иссимус, иссимо» не спасло императора Галиена от обычной судьбы солдатских императоров III века. Он был убит во время осады Милана. Надпись сохранилась не полностью. В несохранившейся части, скорее всего, упоминался отец Галиена, император Валериан, чья судьба была еще трагичнее. В 260 году он к ужасу всего римского мира был взят в плен войсками персидского царя Шапура I и спустя два года умер или был убит в заточении. римские военнопленные выстроили в персидской пустыне город бишапур на юге нынешнего Ирана, недалеко от Персидского залива, стены которого украшают великолепные рельефы с картинами римского поражения. Редкий случай, когда на римские войны можно посмотреть глазами варваров.